Я не знаю, куда ещё об этом написать и не знаю, поверит ли кто в мой рассказ. Но я должен об этом написать. Моему сыну Сашке было всего-то 5 лет, когда в нашу семью пришла эта напасть. И я говорю именно было, ведь за один раз я потерял всех, кто мне был дорог. И ладно бы хоть это произошло как-то по-бытовому: авария там или ещё что-нибудь. Это ещё можно как-то принять. Но то, что я видел своими глазами, не поддаётся никаким объяснениям. И знаете, жили мы неплохо. Я работал и получал хорошую зарплату. Жена работала дома, воспитывали ребёнка. Квартира, взятая в ипотеку, которую совсем недавно выплатили. Но всё это счастье обрушилось как по щелчку пальцев. В тот вечер я сидел в маршрутке по пути домой, примерно в 8:30 вечера. И то и дело клевал носом. В ночь накануне я не выспался, и поэтому веки тяжелели, и глаза мои непроизвольно закрывались. И вот мои глаза замкнулись в очередной раз, как из дремы меня вырвали зудящие ощущения в кармане. Звонил телефон. Я достал его из кармана и ответил. Это звонила жена. Прислонив телефон к уху, я тут же услышал взволнованный голос Леры. «Привет, Жень!» Ты где? Я подъезжаю. А что? Ты не мог бы ещё в аптеку зайти, а температуры что-нибудь купить? А что случилось? Да сама не знаю. Сашку с садика забрала, вроде всё хорошо было. Только домой зашли, а он захнырил что-то. Я его и кормила, и спрашивала, что болит, а он молчит как партизан. Лоб губами проверила, а он просто горит. Температуру померила 38,5. Вот тебе раз. «Только от температуры купить или еще что-то?» «Нет, только от температуры, все остальное у нас есть». «Да, конечно, зайду». «Спасибо, милый, целую». Я положил телефон обратно в карман, встал с сидения и направился к выходу. Расплатившись, я вышел на улицу и поплелся к ближайшей аптеке. Зашел в аптеку, купил все, что нужно, и уже минут через 20 я заходил в подъезд, по пути заскочив в продуктовый». Настроения было никакое. Я не выспался, да и штраф на работе заработал, сын заболел. Погода ещё как на Марсе: то ли холод, то ли тепло, непонятно. Поднимаясь на свой этаж, меня радовало лишь одно, что завтра суббота, и я наконец-то отдохну. Позвонив в дверной звонок, я застыл в ожидании, пока лера откроет дверь. Через несколько секунд замок повернулся, дверь распахнулась, и перед моими глазами была уставшая жена. Она поцеловала меня, схватила пакеты и скрылась в глубине квартиры. Я же прошагал внутрь, и как только я переступил порог, в глубине души что-то ёкнуло. Какая-то странная тревога меня окутала, будто бы предупреждая. Ох, знал бы я, о чём она меня предупреждала. Первым же делом я зашёл к сыну. Он лежал, укутанный в одеяло и упёртый в экран телефона. Сашка, заболел что ли? Сын мой немного вздрогнул, будто испугавшись меня, резко повернул голову и тяжело вздохнув, ответил: "Да, пап". Параллельно с этим в комнату зашла Лера и дала сыну таблеток. Он выпил их, и мы вышли из комнаты. Я переоделся и пошёл на кухню. Лера разобрала пакет и уже накладывала что-то в тарелку. И в один момент в воздухе повисла тишина. Лера поёрзала, вдохнула и говорит: "Мне Саша сегодня весь день жалуется, что к нему ночью бабайка приходил. Прям подходит и говорит: "Ко мне бабайка ночью приходил, говорил, что убьёт нас". А от этих слов я не на шутку так испугался, и чувство тревоги раскатилось с новой силой. Я вот думаю, завтра его к психологу записать. Это явно что-то нездоровое. Где ребёнок набрался такой жестокости?" Да, конечно, своди его завтра. Мало ли. Остаток ужина прошёл в тишине. Вскоре мы встали из-за стола и пошли в спальню. Взяв телефон, я улёкся на кровать и принялся шарить просторы интернета. Алёра пошла укладывать Сашку, ведь стрелки часов уже перевалили за 10 часов. Через 10 минут Алёра тихо зашла в комнату, легла рядом и говорит: "А опять он про бабайку говорил". «Что говорил?» «Ну то и говорил, что приходил он к нему. Знаешь, я уже начинаю ему верить», — с насмешкой сказала Лера. Я промолчал. Лера, подобно мне, уткнулась в телефон, и так мы и лежали в тишине. Ближе к 11 мы отложили телефоны и начали засыпать. А мою голову все не покидала мысль о том, что откуда наш сын знает об убийствах и жестокости. Мы ведь даже не обсуждаем что-то связанное с этим. Очень странно. Уснул я весьма быстро, но проспал недолго. Проснулся я от того, что меня кто-то тянул за руку. Распахнув глаза, я увидел напуганного Сашку рядом с кроватью. Саш, ты чего? Пап, ко мне бабайка пришёл. Сон как рукой сняло. Я приподнялся и подтянул к себе сына. В смысле, какой бабайка? Вон, он из шкафа вылез. Пойдём проверим, сказал я и поднялся с кровати. Через несколько секунд мы оказались в детской. Из шкафа, говоришь? Да. Я подошёл к шкафу, медленно раскрыл дверцы и принялся демонстративно искать кого-то между вещами. А когда мой обыск подошёл к углу шкафа, я заметил три огромные царапины на стенке. Я буквально почувствовал, как мои зрачки расширились. Где-то с минуту я так стоял, пытаясь понять, от чего же могли появиться эти царапины. Из раздумий меня вырвал голос сына. "Ну что, нет никого?" "Нет, сынок, никого. Ложись спать. Если что, позовёшь меня". "Хорошо". Я уложил сына в постель, подождал, пока он уснёт, выключил ночник и вышел из комнаты. Той ночью больше ничего не происходило. Проснулся утром я часов в девять. Точнее, жена разбудила, сказала, что они уходят в поликлинику. Я попрощался с ними и помахал в окно. Погода сегодня самая подходящая для сна. Пасмурно и легкий дождик стучит по окну. Состояние мое было не стояние. Такое ощущение, что я всю ночь вагоны разгружал. Я вновь плюхнулся на кровать, не в силах даже умыться. Но через полчаса я смог себя пересилить и уже во второй раз поднялся с кровати. Проделав все процедуры в ванной, я направился в кухню. И тут я внезапно вспомнил о ночном происшествии. И уже через две минуты я стоял перед распахнутыми дверцами шкафа. В углу этого проклятого шкафа красовалось уже не три, а пять царапин. Я вновь плюхнулся на кровать, не в силах даже умыться. И выглядели они так, будто кто-то их нарочно нацарапал. Может, сын? Но зачем? А ответов на эти вопросы у меня не было, да и не то, чтобы ответов, а даже предположений никаких. Я обыскал весь шкаф в надежде найти хоть что-то, но ничего не было. Утро прошло в какой-то апатии. Мне казалось, что на меня кто-то смотрит. Что в иной раз зайду в комнату И я вижу кого-то стоящего в углу комнаты. В квартире царила какая-то странная атмосфера, жутко давящая на психику. Лера с Сашкой вернулись примерно в 12, и я безумно был рад их видеть. Лера сразу заметила, что со мной что-то не так, и с порога засыпала меня вопросами. Я же отнекивался, что плохо себя чувствую, же ей ничего не сказал. потому что не хотел лишний раз её тревожить. День прошёл как обычный выходной. Жена порылась на кухне, я иногда ей помогал, но в основном занимался воспитанием сына. И вскоре над городом вновь опустилась тьма. Непонятная тревога вновь поселилась где-то в глубине души. Я не мог найти себе места, чувство неминуемого всё приближалось. Всё по стандартной схеме. Мы все поужинали, посмотрели что-то по телику, и в 11:00 Лера уже укладывала Сашку в кровать, а после 12:00 засыпали уже и мы. Эта ночь была не чуть неспокойнее прошлой. На этот раз я проснулся от срочного желания справить нужду. Я медленно поднялся с кровати, надел тапки и вышел в коридор. Когда все дела были сделаны, Я вышел из туалета и уже шел по направлению к спальне. Как меня что-то остановило. Какой-то странный и непонятный звук. Даже и не знаю, как его описать. Тяжелые шаги в перемешку с какими-то непонятными звуками. Я замер на месте и прислушался. Звуки исходили из детской. Я сорвался с места и уже через пару секунд был у двери в комнату, рывком открыв её, я чуть было не свалился с ног. Огромная, тощая, упирающаяся в потолок фигура медленно приближалась к кровати сына. Оно с хрустом повернуло свою башню, и на фоне тёмных очертаний виднелись две светящихся точки. Дичайший первобытный ужас заставил меня зажмурить глаза, а когда я их через несколько секунд открыл, то в комнате уже никого не было. Я схватил за спянного ничего не понимающего сына и понессся с ним в спальню, попутно щёлкая каждый попавшийся выключатель. Залетев в комнату, я разбудил жену, а она лишь хлопала глазами и пыталась понять, что здесь происходит. Жень, ты чего? Лера, я в комнате у Сашки кого-то видел. Кого ты видел? Не знаю. Лера, я Жень, успокойся, а потом всё расскажи. Я посадил Сашку на кровать, продышался и объяснил ей всё более-менее связно. Я рассказал Лере всё, и про царапины, и про тревожность. А окончательно меня добили слова Сашки. который он сказал. Это бабайка был. Меня затрясло. Необъяснимый ужас всё сильнее окутывал моё истощённое сознание. И тут во мне что-то переклинило, и я схватил первое, что попалось под руку, и направился в детскую, осмотрел всю комнату, каждый уголок, но никого и ничего не обнаружил. Я зашёл обратно в спальню. Сашка спал. Лера приложила палец к губам, показывая, чтобы я не шумел. Я молча пошёл в кухню и сел за стол, пытаясь осмыслить всё это. Вскоре ко мне подсела жена, и мы уже с рациональной точки зрения всё обсудили. Ближе к 3 ночи мы пришли к тому, что я просто себе всё это надумал или перенервничал. Вот и кажется всякое. Кстати, Лера, а что психолог-то сказал? Да мы не попали сегодня. На завтра взяли талон. Слушай, милый, а может ты сходишь с ним завтра? Я просто ещё убраться хотела. Конечно, дорогая. Ты меня разбуди только. Хорошо. Уложились мы в кровать с успокоенной душой, но Сашку оставили с нами. Волнение и животный страх как рукой сняло. И засыпая, я даже и представить не мог, что это последняя ночь, проведённая с моей семьёй. И вновь утро, и вновь дождь за окном, и жена, расталкивающая меня. Сегодня я чувствовал себя гораздо лучше, и поэтому подняться мне не составило никаких трудностей. Утром ничего интересного не происходило перед дубли же к теме. Примерно в 9:00 мы вышли из подъезда и сели в подъехавшее такси. И вновь эта странная тревога, которая уже больше не пугала, а раздражала. Но когда мы подъехали к поликлинике, я забылся, и тревога ушла. Психолог сказал, что в возрасте Сашки это нормально, и с возрастом это пройдёт. Выписал некоторые препараты, и на этом всё. Выходим мы из поликлиники, как у меня в кармане зазвонил телефон. Звонила Лера. Поднимаю трубку и слышу: "Алло, Жень, вы где? Езжайте домой срочно". Лера, что случилось? Дома расскажу. Быстрее давай. Я схватил Сашку за руку, попутно вызываю такси. Что там могло случиться? Запрыгнув через несколько минут в такси, я пытался успокоиться, но как-то особо не выходило. Такси остановилось у дома. Я расплатился, взял Сашку за руку и со скоростью олимпийского чемпиона залетел на свой этаж, а потом и в квартиру. Первое, что я увидел, это ошарашенную жену, выходящую из спальня. С ходу она сказала сыну, чтобы он ни в коем случае не заходил к себе в комнату, и отправила его в нашу спальню. А я стою и вообще не понимаю, что к чему. Хотя где-то в глубине души я знал, в чём дело. Лера провела меня на кухню, усадила и начала рассказывать: "Жень, я не знаю, может, это у меня крыша уже едет. Но мне все утро кажется, что за мной кто-то наблюдает. И в один момент это чувство все четче и четче становилось. «Ну ладно, думаю, бывает. Стараюсь на это не обращать внимания. И вот уже думаю, что вещи нужно перебрать, может постирать чего». Подхожу к шкафу, открываю, а внутри все из царапана. Где-то просто царапины, а где-то кресты. У меня все поплыло. Я захлопнула шкаф и бегом из комнаты. Бегу в сторону кухни, чтобы тебя набрать, а краем глаза вижу, как в углу потолка кто-то сидит, прямо возле детской. Я телефон схватила и в комнате заперлась. Тебя ждала ни хрена себе новости. Вы даже не представляете, какой ужас засел в моей голове в тот момент. Но я старался этого не показывать. Лера, давай священника вызовем. Или я не знаю, давай уедем куда-нибудь. Да куда мы уедем-то? А в церковь я завтра схожу, батюшку попрошу помочь. Знаете, мы никогда не были особо верующими, но в таких ситуациях ничего, кроме помощи Всевышнего, в голову не приходит. Сейчас главное уберечь сына, он наше всё, и мы не можем допустить, чтобы с ним что-то случилось. Весь день прошёл в дичайшем ужасе. и с трясущимися руками. И продолжалось это все до наступления вечера. Вечером все как-то забылось, и на душе стало полегче. Но вот снова ночь. Лера достала из комода какой-то крест и положила на тумбочку возле кровати. В коридоре включен свет. Сашка, естественно, спал с нами. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем меня вырубило, но вновь я проснулся от желания отлить. Я встал и направился к туалету. Стою, делаю свои дела, и тут слышу эти самые звуки, что я слышал прошлой ночью. Ноги обмякли, но упасть я себе не позволил. Сердце моё забилось как бешеное, а я стою и понимаю, что свет в коридоре не горит. Кто его потушил? Не знаю, что мной движило, но мой разум просто не давал мне выйти наружу. Звуки эти раздавались ещё секунд 30. Как всё затихло, проходит ещё пару минут, как я слышу голос сына. Бабайка пришёл. И тут меня как будто переклинило. Я с грохотом раскрываю двери, и тут же меня пронзает плач сына, а затем и визг жены. Я забегаю в спальню, и передо мной встаёт картина, которая будет ещё долго меня преследовать. Нечто стоит посреди комнаты, в руках держит окровавленное тело сына. Жена забилась в угол кровати и истерично качается взад вперёд. Я же хватаю табуретку и кидаю прямо в эту тварь. Ножка едва ли задела её. Казалось, оно даже ничего не почувствовало. Но нет. Это чмо повернуло голову, и я вновь увидел эти глаза. светящиеся, словно на неудачной фотографии. Нижняя челюсть, отвисшая вниз. Зубы кривые, растут рядами. Само оно выглядело, как оживший покойник. Кожа черно-синяя, вся в опухлостях. Со всех изгибов конечностей торчат кости. Играли мы в гляделки несколько секунд, как тут оно двинулось ко мне. Единственное, что мне пришло в голову, Это вслух читать «Отче наш». Так я и сделал. Не знаю, работало ли это, но оно вроде как остановилось. За этот короткий промежуток времени, пока оно бездействовало, я успел выскочить из комнаты и пробежать в кухню. Схватив нож, я вновь оказался в коридоре. Но было уже поздно. Бездыханное, вспоротое тело Сашки валялось на полу. Тварь уже добралась до Леры. Лера. одним движением своей огромной конечности оно свернуло Лере Шееву и силой кинуло в стену. Дальше оно подобрало тело сына, взяло с тумбочки крест и запихало его Саше прямо в горло. Слёзы навернулись на мои глаза. Сейчас я понял, что в данной ситуации нужно самому выжить, ведь спасать семью уже поздно. Я забежал в детскую и спрятался за шторой. Просто что-то у меня в голову мне не приходило. В маленькую щель между стеной и шторой я наблюдал за происходящим. Через несколько минут оно зашло в комнату с мёртвым сыном и женой под рукой. А оно раскрыло дверцу шкафа и заползло туда вместе с телами самых дорогих мне людей. Двери закрылись. И из глубины шкафа послышались звуки. Через пару минут все затихло. И тут мне в голову пришло осознание произошедшего. И адреналин заставил меня подбежать к шкафу. В судорожных попытках обнаружить своего сына с женой, я открыл шкаф. Но внутри было пусто. даже и следа на то, что там кто-то был минуту назад, абсолютно не было. Там я и отключился. Очнулся я утром от лучей солнца, бьющих мне в лицо. Сначала я принял всё за кошмарный сон, но спустя минут 5, обойдя квартиру, я понял, что всё произошедшее это реальность. И если честно, я был удивлён, почему соседи не вызвали полицию. В тот же день я набухался как свинья и до сих пор не до конца из запоя вышел. Меня уволили с работы, и я так до сих пор и не смог принять всё это. Я остался один в этом мире, и мне уже плевать на себя. Я должен был погибнуть вместе со своей семьёй. Зачем я только сприался за этой проклятой шторой? Нет, с квартиры я не съезжал, ведь терять мне уже больше нечего. Здесь я и покончу с собой, ибо я больше не могу носить такую ношу на себе. Я не могу спокойно спать, ведь каждую ночь ко мне является образ этого существа, и в голове лишь слова сына: "Папа, ко мне бабайка пришёл